Глава 13. Побег. Утром раздался нетерпеливый стуг в дверь, и я едва не зарычал от недовольства, но потом подумал, что это проснулся Габриэль и сменил гнев на милость. Он был одним из немногих, с кем мне действительно хотелось работать в паре. Но когда я открыл дверь, на пороге оказался не он. Слова застряли у меня в горле, и от удивления я замер на месте. Передо мной стоял Киджи на море со злорадной ухмылкой и высокий угловатый мужчина, облаченный в форму тайной канцелярии. Холодный взгляд его синих глаз, казалось, пронзал меня насквозь. Я сделал шаг назад. Агент канцелярии Его Величества даже не пытался скрывать свою неприязнь. «Дэниэл Лиман, вы отстраняетесь от дела о гибели королевского алхимика и обвиняетесь по подозрению в двойном убийстве», — отчеканил он. Повисла гробовая тишина. «Простите?» — только и смог сказать я, не зная, как реагировать на подобные новости. «Что это? Шутка? Попытка меня дискредитировать?» «Вы отрицаете свою вину?» Тут же вкратчиво поинтересовался Киджин. «Я не могу отрицать то, чего не совершал», — хладнокровно сказал я. «И вы не можете обвинять меня без доказательств». «Однако задержать имею право», — торжествующе произнес Амори. «Во-первых, вы не имеете», — жестко отрезал я. «Тайная канцелярия стоит намного выше вас. Во-вторых, в чьем убийстве меня обвиняют?» Не удивлюсь, если кому-то не понравилось, что я под него копаю. Заговор против самого короля — это уже не шутки. Если, конечно, я прав в своих предположениях. Я стиснул зубы и вздернул подбородок, требуя объяснений. И хотя внутри зашевелилось нехорошее подозрение, в своей работе я привык больше доверять фактам, чем чутью. Вы убили вашего напарника Габриэля Миттона и агента тайной канцелярии Юстаса Эсперна. «Что?» — изумленно воскликнул я. «Вы обвиняете меня?» Осознание пришло запоздало. Меня словно окатило ледяной водой, и остатки сна слетели. «Нет, этого не может быть!» — замотал я головой. «Я же вчера их видел!» Кто-то убрал их с дороги, чтобы подставить меня. Габриэль, как живой, встал перед глазами. Взъерошенный, и улыбчивый. Он всей душой жаждал разобраться во всяком запутанном деле, чтобы добраться до правды. «Юстас! Может, он и использовал меня в темную, но я на него не обижался. Я все равно влез бы в это дело» и довел его до конца. «Господин Лиман!» — повысил голос агент тайной канцелярии. Я вздрогнул. Подобные обвинения настолько выбили меня из колеи, что я ничего не слышал и не видел перед собой. Все мои мысли сейчас крутились вокруг двух имен. Я вдруг ясно осознал, что Габриэль и Юстас мертвы. «Как они умерли?» — спросил я внезапно севшим голосом, будто не своим, будто кто-то другой использовал мое тело. «Вам виднее, господин лиман хмыкнул Киджин. Я поднял на него мрачный взгляд, а затем перевел его на агента тайной канцелярии. Он хоть и выглядел недружелюбно, но, по крайней мере, был готов отвечать по существу. «Отравлены!» — сухо отозвался агент тайной канцелярии. «Вы были последним, кто входил в кабинет Юстаса Эсперна, а через пару часов его обнаружили мертвым в своем кабинете. Габриэля Миттона сегодня утром нашла мертвым уборщица и сообщила в отделении полиции. А так как вы с напарником занимались делом под нашей протекцией, то господин Амори сразу же уведомил нас об этом инциденте». «То есть вы ничего не проверяли?» — уточнил я. Самообладание вернулось ко мне каким-то чудом, не иначе. «Судебный алхимик провел экспертизу и установил, что господин Миттон и господин Эсперн были отравлены одним и тем же ядом. У меня есть ордер на осмотр ваших личных вещей и на задержание», — произнес агент тайной канцелярии. Он вытащил из дорожной сумки два свернутых пергамента и продемонстрировал их мне. Я бегло изучил содержание каждого и перевел угрюмый взгляд на агента тайной канцелярии. «Вы можете меня задержать лишь на два дня, пока нет доказательств», — холодно сказал я. «Верно», — согласился канцелярист. «Если доказательств не найдется, вы вернетесь в деревню Айтон. Если найдутся...» «Надеюсь, вы хорошо знаете законы». Я поморщился. «Да, законы я знал хорошо». «А теперь посторонитесь, господин лиман Господина Море, приведите незаинтересованных лиц, чтобы они засвидетельствовали обыск». «Будет сделано», — с готовностью отозвался Киджин. Я проводил его пристальным взглядом. «Да чего же противный тип». Любят же некоторые насолить ближнему просто так. Или же дело было в личной неприязни Амори к моей персоне? «Господин Лиман!» «Я пропущу вас внутрь только с независимыми свидетелями», — сухо ответил я. «И, кстати, вы так и не представились». «Леон Мальтон», — холодно произнес канцелярист. «На этом наш диалог закончился». Зато у меня появилось время, чтобы все обдумать спокойнее. Габриэль мертв. Юстас мертв. Меня обвиняют в их убийстве и отстраняют от дела. Хотя, судя по словам господина Мальтена, он в любом случае собирался меня отстранять. Интересно, по какой причине? Странно только, что меня не попытались убить. Или в этом и состоял план? посадить меня за решетку, а затем избавиться. Тихо и незаметно. Преступник же. И наверняка обставят как самоубийство. От подобных мыслей меня передернуло, но к этому все явно шло. Самое любопытное, что все произошло после посещения пламенного города, как будто кто-то следил за нами. Я похолодел. Лесные эльфы ведь связаны с природой. Может, на растениях была вовсе не зараза, а заклинание «шпион»?» Господин Мальтон не сводил с меня взгляда. Приближающиеся с лестницы шаги заставили нас одновременно повернуть головы. Киджи на море шел в сопровождении дочери-трактирщика, Эмилии. Рядом с ней уверенно шагал господин в дорожном плаще. На боку у него были закреплены ножны с мечом. «Господа, вы приглашены в качестве свидетелей», — Вкрадчиво начал Амори. «В номере господина Лимана сейчас будет проводиться обыск». «А в чем его обвиняют?» — нервно спросила Эмилия, перебирая складки своего платья. «В двойном убийстве», — не без удовольствия сказал Амори. Девушка охнула и закрыла рот руками. Я угрюмо на нее взглянул, а затем еще мрачнее посмотрел на начальника столичного отделения полиции. «Надо же быть таким!» Я посторонился, пропуская всех внутрь. Первым прошел агент тайной канцелярии, следом за ним все остальные. «Я могу!» — начало Море, но Леон жестом оборвал его и словно профессиональная ищейка начала осматривать комнату. Стол, шкаф, кровать, тумбочка, мои личные вещи. Все подверглось тщательному досмотру. Я скрестил руки на груди и терпеливо ждал. Мысленно я даже делал ставки. Найдут что-нибудь или нет? Потому что если меня всерьез собрались убрать... «Господа свидетели!» — произнес он все тем же бесстрастным голосом, возвращая меня в реальность. «Обратите внимание, в тумбочке господина Лимана найдена оберточная бумага со следами белого порошка. Яд, которым отравили двух уважаемых господ, тоже имеет вид порошка белого цвета». Озвучил он и изъял улику, спрятав ее в специальную сумку. Я мрачно созерцал найденную улику. В тумбочке я хранил исключительно личные вещи и с точностью мог сказать, что подобные вещи там не было. Я мысленно выругался. Ведь предполагал подобный исход, но не с такими последствиями. Мог бы и почаще проверять свои вещи. Я мысленно поздравил пессимистичную часть своего разума с выигранной ставкой. Однако я еще не все проиграл. Ни сварливому начальнику отделения столичной полиции, ни агенту тайной канцелярии. «Тогда я требую заключения алхимика», — холодно сказал я. «Одна улика — еще не основание для обвинения. Мне не было смысла их убивать, я с ними работал. Отсутствие мотивации на лицо произнес я. Леон чуть поморщился, а Мори едва не заскрежетал зубами. «Будет вам заключение», — отозвался Мальтон. «То есть ты хочешь сказать, что тебя подставили?» — ехидно осведомился Киджин. Я раздраженно на него взглянул. Так хотелось ответить что-нибудь, но нельзя. Я под подозрением, а препирательство с полицейским может расцениваться как попытка нападения. Только хуже будет. Так что я предпочел проигнорировать его реплику. «Господа, спасибо за помощь!» — кивнул понятым агент тайной канцелярии. «Теперь распишитесь вот здесь!» Стандартная процедура, чтобы засвидетельствовать увиденное. Эмилия и путешественник, судя по заношенному плащу, им и мы был второй пришедший, расписались на пергаменте и поспешили вниз. Я снова остался с Леоном и Киджином, двумя волками, которые отчаянно хотели упечь меня за решетку. Как там говорил Юстас, если все плохо, спасай короля. Только вот возникла одна маленькая проблема. По ту сторону решетки я королю ничем не помогу. «И еще кое-что», — медленно произнес я. Если результаты экспертизы будут свидетельствовать против меня, а я был больше чем уверен, что недоброжелатель и об этом позаботился, то оставался еще как минимум один вариант. Леон и Киджин терпеливо ждали продолжения. «В прибрежном городе работает некромант. Он может провести независимую экспертизу и допросить умерших. А они уж точно ему не солгут». Леон и Киджин настороженно переглянулись. «Но некромантов не осталось после войны магов», — неуверенно протянул господин Амори. «Это вы так думаете», — холодно сказал я. «Мне точно известно, что несколько мастеров спокойно живут и здравствуют с позволения гильдии магов. Они находятся под ее протекцией, так что я настаиваю на обращении к услугам независимого профессионала. Моя вина еще не доказана, и я сделаю все, чтобы ее опровергнуть». «Далеко вы залезли, пользуясь положением данным тайной канцелярией», — прищурился Леон. «Я сделаю то, о чем вы просите» но исключительно потому, что у вас была хорошая репутация, господин Лиман». Киджин растерянно моргнул. Я не сдержал торжествующей улыбки. Что, не знал таких подробностей? «На то время, пока вы находитесь под следствием, сдайте свои значки», — произнес Леон. «Что-то мне в нем не понравилось. Только я не мог понять, что. А пока придется подчиниться обстоятельствам. «Был бы полноценным магом, связал бы портал, да и дело с концом. Ищите меня потом по всей Артении». Я медленно прошел к висевшей у двери куртке и нехотя извлек два значка. Взглянув на них, в последний раз я протянул их господину Мальтону. Он удовлетворенно кивнул. Значок тайной канцелярии сразу рассыпался у него в руках. Киджин с хищной улыбкой достал антимагические наручники. Помнит, значит, о моих способностях, пусть и посредственных. Я с мрачным видом вытянул руки и о Море не без удовольствия, защелкнул на моих запястьях замки. В глазах сразу же потемнело, и голова закружилась. Я упал на колени от резкой слабости, и тело пронзило запоздалой болью. Ощущение было такое, будто мне перекрыли воздух. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем меня отпустило, но по ощущениям целая вечность. Я тихо выругался и поднялся на ноги. Даже умудрился сохранить гордый вид. «Дамагов сейчас не достучаться, поэтому отбывать наказание вы будете в казематах тайной канцелярии», безразлично, произнес ли он. «Интересно». Он вообще хоть какие-то эмоции испытывает? То есть вы не разбирались, почему маги вдруг отказали вам в своем расположении?» Ядовито спросил я. Леон хмуро на меня взглянул. «К чему вы клоните?» спросил он. «Я бы сказал, но вы мне не поверите», угрюмо ответил я. «Так что я бы предпочел довести дело до конца. К сожалению, теперь уже без помощника и хорошего друга». Я горько усмехнулся. «Даже не верится. Габриэль. Юстас. Теперь придется действовать в одиночку, и я понятия не имел, как». «Какая самоуверенность!» С поддельным восхищением произнес Джин. Я не удостоил его вниманием. «А одеться я хотя бы могу?» спросил я у Леона. «На улице все-таки зима, Господин Мальтон оглядел меня с головы до ног и кивнул, но кандалы, блокирующие магию, снять не позволил. Кое-как я нахлобучил шапку, прикрыв уши, натянул теплые сапоги, а вот с курткой пришлось повозиться. Ее на меня надел Леон и застегнул поверх скованных рук. В таком виде меня вывели из таверны под испуганные и удивленные взгляды посетителей. Пролетело несколько шепотков. Кажется, в ближайшие несколько дней я буду главной личностью для пересудов столица. Не думал, что путь до тайной канцелярии я когда-нибудь проделаю вот так. Город еще только начал просыпаться, поэтому по дороге нам никого не попалось. Киджи на море оставил нас на половине пути, когда мы поравнялись с отделением полиции. Леон Мальтон не сводил с меня пристального взгляда. Ух, и не нравился мне он. Буквально все во мне чувствовало опасность. Мы обогнули главное здание тайной канцелярии и остановились около башни. Внутрь вела небольшая дверца. Леон прикоснулся к ней значком тайной канцелярии и кивнул мне. Я неохотно подчинился. Вход был низким, так что пришлось пригнуться. «Вас допросят после выяснения всех подробностей», — оповестил меня Леон. «Это может произойти в любой момент, даже посреди ночи». Я кивнул. Леон взял меня за рука в куртке и повел вниз по лестнице. Она уходила куда-то далеко, и чем ниже мы спускались, тем отчетливее становился запах земли и сырости. Леон провел меня вдоль решеток и остановился около самой дальней. Он приложил к ней значок тайной канцелярии, но дверь не открылась. Леон тихо выругался. Потом предпринял еще одну попытку. И еще. Дверь поддалась только с четвертого раза. Я покосился на него. Если уж у них беды с магической защитой, то вдвойне странно, почему они не обратились к магам и не выясняли, по какой причине их гильдия поссорилась с королем. Леон втолкнул меня внутрь и также значком закрыл дверь. Даже с первого раза. Я остался один в полной темноте. На ощупь я нашел нары и сел, обдумывая свое незавидное положение. Мне нельзя здесь оставаться. Надо как-то выбраться. Только вот ждать помощи неоткуда. Еще и Вектор, как назло, обещал сегодня вечером принести новости. «Вектор!» Я аж подпрыгнул на месте. И как я сразу о нем не подумал? Надо с ним как-нибудь связаться, тогда у меня будет шанс выбраться отсюда. Только вот окон здесь не было. Я с досадой осмотрелся. То ли глаза привыкли в темноте, то ли было не так уж и темно. Я поднял взгляд выше, да и застыл, не веря своему счастью. «Окно!» Под самым потолком одно маленькое глухое окошко. Надеюсь, стекло в нем не очень прочное, иначе нечего и думать о том, чтобы позвать Вектора на помощь. «Постойте!» — крикнул я не успевшему уйти Леону. «Скажите, а когда погиб Габриэль? Я имею в виду время его смерти!» Если я прав, то зачем эльфы установили следящие чары в пламенном городе? На случай, если кто-то все-таки доберется до истины? А от случайного свидетеля можно было потом легко избавиться? «После четырех часов по плюс-минус два часа!» — ответил Леон и вышел. Я понял это по звуку захлопнувшейся двери. Я сел обратно и задумался. «Четыре часа пополудне. Сразу после того, как я оставил Габриэля одного а сам отправился в тайную канцелярию к Юстасу. Получается, за нами следили намного раньше. Заклинание шпиона с пламенного города передало информацию о нашем местонахождении, но нас уже ждали здесь. Откуда недоброжелатель все знал? Где еще мы успели засветиться с Габриэлем, кроме пламенного города? Я закусил ноготь большого пальца и с волнением задумался. Тяжелые кандалы на руках начинали натирать кожу. Сердце учащенно билось, пока я пытался найти ответы на свои вопросы. Я вспоминал все места, где мы были с Габриэлем. Истории, куда он впутался без меня. Если нас убрали не сразу, то вряд ли заговорщик тот министр, который занимается внутренними делами, иначе он был бы уже в курсе, что мне вручили значок тайной канцелярии. Хотя служба его величества находится непосредственно под протекцией короля, поэтому министр внутренней безопасности мог и не знать таких деталей. Тогда кто мог обратить на нас внимание? Мэр пламенного города? Его помощница? Или... Запросы у Алекса? Торговая гильдия, прошептал я. Вот и ответ, где искать заговорщика. Мне нужно узнать все о министрах экономики. Только какого министра? Внутренней или внешней торговли? Я огляделся по сторонам. Убедившись, что никого нет, я осторожно перевернул ведро, которое служило для известных целей, поднес его к стене и встал на него. С трудом, но я дотянулся до окна. Дело усложняли кандалы и толстая железная решетка. Ох, надеюсь, антимагические наручники меня не шандарахнут, если столкнуться с магической защитой этого здания, если защита вообще сработает. Антимагические кандалы были очень восприимчивы к внешним факторам воздействия и даже могли убить носителя, если кто-то попытается снять оковы. Самым интересным было то, что они как-то взаимодействовали с магическими потоками и на простых людей не действовали. Если бы антимагические оковы попытался снять маг, то его бы огрело защитным заклинанием соответствующей стихии. Если бы попытался взломать лишенный магии человек, ничего бы с ним не произошло. Я не сильно ударил по стеклу. Так, вроде разбить можно. И магия на мои действия не реагирует. В моем положении надо бы благодарить, что маги поссорились с королем и им не до обновления заклинаний даже в таких местах. Я слез обратно и осмотрелся. Бить стекло голыми руками — так себе идея. Поколебавшись, я решил пожертвовать для этого курткой. Кое-как стащил ее с себя и, насколько это было возможно, обмотал ею один кулак. Снова поднялся на ведро. В этот раз силы для удара я приложил заметно больше стекло отозвалось жалобным скрипом, но не поддалось. я ударил еще раз никакого результата да давай же прошипел я и ударил со всей силы. рука прошла через стекло и потянула за собой вторую. меня обдало волной обжигающего холода невольно перехватило дыхание. я выдохнул и прищурился от непривычно яркого дневного света. «Вектор! Вектор, слушай! Мне срочно нужна твоя помощь! Меня подставили! Мне надо отсюда выбраться!» Прошипел я в окно. Надеюсь, он меня услышит. Иначе все может очень плохо кончиться. И не только для меня. Габриэль уже сполна расплатился за то, что влез в расследование гибели королевского алхимика. Я ударил кулаком в стену. Надо было сразу отправлять его в гильдию магов. Я и сам не заметил, как по щекам потекли слезы. Габриэль не заслужил такой участи. Если бы не он, я бы не знал того, что знаю сейчас. Половина моего расследования — его заслуга. К сожалению, посмертная. Я выдохнул и утер слезы. Стряхнул с себя осколки стекла, и улегся на кровать, накрывшись курткой. С разбитым окном в камере сразу стало холодно. Надеюсь, за это время за мной никто не явится, и, по крайней мере, я сумею немного поспать. Я проснулся от холода. Сквозь разбитое окно ветер кидал пригоршни снега и намел его аж до середины камеры. Сапоги тоже были запорошены. Тусклый свет пробивался через окно и косыми лучами падал на каменный пол. Ветер за окном усилился. Я поёжился и натянул на себя куртку. Мрачно подумал о том, что тайная канцелярия может и подделать отчет. Например, написать, что отправила меня в тюрьму, а по факту я поёжился. Умирать мне не хотелось. Тишину нарушил скрежет металла. Звук был где-то поблизости. Я удивленно поднял взгляд. Мне показалось, или там мелькнула тень. Гни, гни, иначе не пролезу я! Услышал я знакомый скрипучий голос. Я вздрогнул и тут же подался вперед. Снова наверху раздался скрип, и толстые прутья оконной решетки раздвинулись. Все, хватит! «Проскользну», — сказал Вектор. Затем резко потемнело. Я встал на ведро и втащил Вектора в камеру. Че, не мешок с картошкой держишь?» — возмутился он, отряхиваясь от снега. «Прости», — вздохнул я. «Я достал для тебя сказки». «Спасибо, но мне сейчас не до них. Ты можешь меня отсюда вытащить?» «Не могу». Отрезал вектор. Я сник. Последняя надежда на освобождение рухнула, словно подпиленное дерево. «Я не могу», — пояснил он, увидев мое лицо. «А вот духи могут. Но в окно ты не пролезешь. Был бы, как я, юркнул бы». Я задумался. Помощь духов была бы весьма кстати. «А наручники можешь с меня снять?» спросил я, желательно без последствий. Вектор склонил голову на бок, внимательно осмотрел кандалы, прищелкнул языком и потер подбородок. «Дух стихийный, заключенную в них силу может умерить», помедлив, произнес Вектор. «Но знать надо, чья стихия». Я в задумчивости закусил губу. Выбора у меня все равно не было. Попробую их сломать». — выпалил я. — Тогда узнаем, с помощью какой стихии они были созданы. — Умеешь соображать. — Одобрительно кивнул Вектор. — А ну, отойди. Я подчинился, он тонко свистнул. Воздух закрутился напротив разбитого окна, а затем внутрь влетело нечто ледяное. С его появлением в камере сразу стало совсем холодно. Дух Мороза... «Руки вытяни!» — распорядился Вектор. Стуча зубами, я послушался. Тут же я перестал чувствовать руки. Дух Мороза обхватил мои кандалы. Надеюсь, я не отморожу конечности совершенно. Вектор цыкнул на Духа Мороза, тот отстранился от меня, а затем вылетел в окно. Карлик схватился за наручники и ударил по ним. «Гениально!» Воздействие очень низких температур делало металл хрупким, и от кандалов можно было избавиться. Практически сразу мне стало нечем дышать. Сработала защита. Перед глазами заплясали яркие точки, и все начало темнеть. Я задыхался. С трудом сохраняя вертикальное положение, я привалился к стене и стал медленно по ней сползать. Не знаю, сколько длилось это состояние. Как по мне, прошла целая вечность. Прекратилось все так же внезапно, как и началось. Я начал жадно хватать ртом воздух, мало-помалу избавляясь от слабости и ярких точек перед глазами. «Тю, воздушная защита!» — сознанием дела произнес Вектор. «Повезло тебе, воздушники везде поблизости. А вот огненных с огнем не сыщешь». Я медленно сел. Кандалов на руках уже не было. Они распались на несколько частей. Я был свободен. «Дух воздуха, долг вернуть не забудь!» — подбочинился Вектор. Ему не понравилась защитная магия. «Обязательно», — пообещал я. «А теперь колдуй, коли хочешь выбраться!» — продолжил наставлять меня Вектор. «И меня подсади до окна!» «Я тебя не видел, ты меня не видел». «Идет», — кивнул я. «Но погоди, могу я задать один вопрос?» «Сказки я рассказываю за плату», — мгновенно отозвался Вектор. далеешь и с ними», — отмахнулся я. «Сейчас не до них. Просто почему ты мне помогаешь, учитывая то, в чем меня обвиняют?» «Духи знают ответ, но люди духом не верят» оклеветали тебя, а по следу уже идут плохие люди, — произнес Вектор. «Идут по следу, говоришь?» Мрачно повторил я. «Это плохо». «Вектор, а ты можешь попросить духов связаться с Лимерой? Он чуть склонил голову на бок. Кажется, он не понимал, о ком идет речь. «С духом крови», — поправился я. «Она сейчас в замке карток». Попроси передать ей, что мне очень требуется ее помощь. Я не справлюсь с этим делом один а, -а, -а, -а Понятливо закивал Вектор. «Примчу посланника к духу крови, но путь далек». «Спасибо. Я постараюсь как-нибудь продержаться до ее прибытия». Оживился я, вспоминая, сколько летел от замка карток до деревни Айтон на Драконе. Столица была в другой стороне. Но, думаю, время в пути до нее было примерно тем же. Я подсадил Вектора и помог ему выбраться через окно. Перебирая ногами, он всыпал на меня снег и вскоре исчез. Подозреваю, что его забрал дух воздуха. Я обернулся на дверь. Значит, придется выходить отсюда обычным способом. «Колдуй, коли хочешь выбраться», — вспомнил я слова Вектора и криво усмехнулся. «Похоже, выбора у меня нет». Остается надеяться, что я успею покинуть это здание раньше, чем за мной придут. Ох, надеюсь, магическая защита и дальше будет играть на моей стороне. Я взял шапку и спрятал в нее руки, к которым уже возвращалась чувствительность после освежающих процедур морозного духа. Встал на ведро и принялся разгребать снег. Чтобы добраться до земли, я копал очень долго. Зима выдалась на редкость снежной. «Великие духи, дайте мне сил на магию», — прошептал я. «Духи земли, я прошу у вас помощи. Я верну вам дань, но сейчас мне очень нужна энергия». «Хоть бы услышали». И они отозвались. Я почувствовал такой прилив сил, какого не испытывал даже во время обучения в Академии магов. «Спасибо!» — горячо поблагодарил я духов и обернулся на дверь камеры. Ничего лучше, чем открыть ее отмычкой, мне в голову не пришло. «Ладно, попробуем так», — пробормотал я и воззвал к магии Земли. Стихия услышала меня. Стены чуть дрогнули, и внутрь потянулись корни. Тихо, тихо. Мне всего лишь нужна отмычка. Корни перестали заполнять собой камеру. Только самый тоненький корешок продолжал расти, пока не превратился в ключ. Я бережно взял его. Ключ остался у меня в руке, а корни стали врастать обратно. Мысленно поблагодарив стихию Земли, Я быстро подлетел к двери и, затаив дыхание, вставил ключ. Охранное заклинание не сработало. Хорошо. Я тихо приоткрыл дверь камеры и выскользнул в коридор. Огонек зажигать я не стал и двигался больше ощупью. Так осталась еще одна дверь, которая отделяла меня от лестницы, а там и выход. Снова обратившись к стихии Земли, Я прикрыл глаза и попросил ключ измениться. Вторая дверь, ведущая из мест заключения на лестницу, тоже не должна была стать для меня препятствием. Корешок в руках зашевелился и вскоре точно встал в замочную скважину. «Если бы не зима, я бы куда-нибудь тебя высадил», пробормотал я, обращаясь к ключу. Замок тихо щелкнул. Я достал корешок ключ и положил его в карман куртки. К счастью для меня на лестнице никого не было. Разве что темнота стояла непроглядная, но к ней я уже начал привыкать. Двигаясь вдоль стены, я осторожно поднимался по винтовой лестнице, по которой Леон провожал меня вниз. «Отлично. Миную ее, небольшой коридор, и буду на свободе. Только бы еще пройти незамеченным через ворота на улице». И тут удача от меня отвернулась. Почти у самого выхода я услышал голоса. Я не слышал, о чем они говорят, но там явно было несколько человек. Это усложняло задачу. С парой агентов тайной канцелярии я, может, и справился бы. С другой стороны, кто знает, какие у них с собой артефакты. А может, получится проскользнуть незаметно? Я подобрался ближе и затаился за дверью, став невольным свидетелем разговора неизвестных. «Зачем оставлять его в живых? Он может знать, где находятся вампир и дракон. Хочешь допросить его? Да, все равно он от нас никуда не денется». Сердце ушло в пятки. Память быстро подбросила мне разговор с Габриэлем. Он рассказывал, что Николаса перед убийством допрашивали о вампире и драконе. Значит ли это, что тайная канцелярия причастна к его смерти? Впрочем, если вспомнить, что говорил Юстас, заговорщики подмяли под себя еще и тайную канцелярию. Я услышал приближающиеся к двери шаги и даже дышать перестал, не то, что думать. Все мысли вылетели из головы. Дверь распахнулась. Я прижался к стене наблюдая за каждым движением вошедших. Это были люди в форме тайной канцелярии. Если это эльфы... Нет, обычные люди, которые пришли по мою душу. Да еще и стабильным оружием. Что здесь происходит? Отогнав ненужные мысли, я взглянул на спасительный выход. Последний вошедший закрыл за собой дверь я с досадой поморщился, но остался на месте свет от факелов прошелся по стенам Канцеляристы последовали вниз, а я остался стоять незамеченным у стены в неглубокой нише пока что я не мог позволить себе лишнего движения пусть сначала спустятся к темнице скоро они поймут, что я сбежал и бросятся в погоню, но у меня будет небольшая фора. я тихо открыл дверь оказался на улице и на всех парах помчался к воротам, взывая к магии земли. «Не подведи! Мне срочно нужно что-то, чтобы забраться по забору и перемахнуть через него, а дальше вперед к залу стихий!» Магия и духи сегодня были на моей стороне. Мёрзлая земля дрогнула, и из нее потянулись корни, которые через мгновение сплели лестницу. Не дожидаясь, когда она вырастет до конца, я забрался наверх и обернулся назад. Дверь, ведущая в тюремное здание предварительного заключения, распахнулась. На ее пороге показалось несколько человек в форме тайной канцелярии. «Не дайте ему уйти!» — прорычал один из них. «Не пусти их!» — попросил я и направил магию в корни и землю, а сам перемахнул через забор. Земля содрогнулась снова. Я больше не оборачивался назад, припустив во весь дух к залу стихий. Пусть дальше стихия сама развлекается и делает с ними что хочет. Тем временем земля начала трескаться и раскалываться надвое, отделяя крепость тайной канцелярии от города. Я перепрыгнул расщелину, пока она еще была небольшой, и побежал дальше. Вдруг на пути возникло препятствие в виде плюща. У меня округлились глаза. Это была не моя магия. И откуда здесь возник этот плющ? Времени раздумывать у меня не было. Бежать, бежать без оглядки, пока есть сила и возможность. Плющ тем временем начал разрастаться. Посреди зимней улицы зрелище было более чем странным. Помимо изворотливых стеблей которыми то и дело плющ меня пытался поймать, он, повинуясь чужой магии, отрастил цветы и плюнул в меня маленькими иголками. Мне повезло, что куртка была настолько толстой, что шипы не дошли до кожи. Наверняка цветы были не самыми безобидными. «Благие духи, умертвите эти опасные растения!» На ходу крикнул я, направляя потоки магии в землю. Стихия снова послушалась. И не только потому, что я ее об этом попросил. Зимой она хотела покоя, а цветение и буйный рост нарушали его. Плющие ядовитые цветы тут же завяли. Я побежал дальше и нырнул за угол. Мимо что-то просвистело. Я стиснул руки. Быстрее, еще быстрее. Энергии в магических потоках оставалось немного. Ох, и наградила же меня судьба. Если бы я не покинул магическую академию, то сидел бы сейчас в магическом городе и дулся бы на короля, как все остальные порядочные маги. Легкие горели огнем, но я продолжал бежать. Сил сплести земляную чешую у меня еще хватило. Через мгновение что-то ударило мне в спину, но тут же отскочило с лязгом. Я победно улыбнулся. Теперь можете чем угодно кидаться. Земляная броня меня защитит. А вот и зал стихий. Я влетел внутрь и бросился к порталу воздуха. «В окрестности магического города!» — выпалил я. Воздушные вихри дернулись, закрутились и замерли. Внизу раскинулся лес, и падать предстояло в деревья. Я в нерешительности остановился. «М-да». Этот портал без поддержки магов тоже сбился. В такой ситуации меня радовало только то, что хотя бы костей я не переломаю. Земляная броня должна спасти от сильных ударов. Я сделал шаг и почувствовал, как в спину снова что-то прилетело. После земля под ногами исчезла, и я с криком полетел вниз, в самую гущу деревьев. Приземление было не слишком удачным. Я прикрыл лицо руками от хлеставших веток, но все же несколько раз ударился о большие суки деревьев и оказался на земле. Земляная броня тут же распалась. Заклинание спасло меня от перелома костей, но не от ушибов. Тело болело. Дышать было трудно. Перед глазами все кружилось, но оставаться здесь было нельзя. Великие духи! Если вы ко мне благосклонны, не позвольте неизвестным меня выследить. Я поднялся на ноги и осмотрелся. Здесь, в отличие от столицы, уже было светло. Солнце еще пару часов назад поднялось над горизонтом. Лес полнился различными звуками. Деревья цвели и пахли. Зимы в этих краях как будто и не было. То есть, конечно, она была, но обычно недолго и теплая в последний раз обратившись к потокам магии, я узнал, в какую сторону мне двигаться. Источником благополучия этой земли была вода. Река куда-нибудь да выведет меня, а там уж я узнаю, как добраться до магического города. Благо, когда я был еще совсем мальчишкой, облазил все его окрестности. Я двинулся к реке. Если за мной следовали лесные эльфы, Судя по тому, что происходило с землей, пока я убегал, это явно была магия природы, то оставаться здесь было попросту опасно. Лес — их родная стихия. Они в нем ориентировались, как русалки в великих водах. И даже лешие не были им помехой. На ходу я скинул с себя куртку и шапку. Я ускорил шаг, насколько это было возможно, но реки так и не увидел. Более того... Мне казалось, будто я постоянно возвращаюсь к одному и тому же месту. «Хозяин леса, не води по кругу!» — попросил я Лешего, поклонившись. «Каюсь, поломал ветки твоим деревьям, но не из злого умысла!» Леший показался почти сразу. Я выпрямился, опасливо глядя на него. Он выглядел не таким грозным, как древень. Ростом он был с меня. Одеянием ему служила длинная подвязанная рубаха из мха, а плащом были сплетенные листья. На голове среди длинных седых волос росли опята. А вот бороды у него не было. «Чем дань платить будешь?» — спросил он, разглядывая меня глазами цвета древесной смолы. «Я обещал кое-что вырастить», — подумал я про корень-ключ. «Могу за недрослями зверями присмотреть» пока сами охотиться не смогут», — добавил я, вспомнив воспитанников Лемирей. «Вырастить древо, говоришь?» — протянул Леший. Я кивнул и достал из кармана ключ. Леший с интересом склонился к нему и осмотрел. «Я дам ему листья и место покажу. Вырастет», — довольно протянул он. «И еще!» «Запутай эльфов, пожалуйста. Они собираются меня убить, а я хотел бы еще пожить», — попросил я лешего. «Эльфы — друзья природы», — помедлив сказал он. «Но они не друзья мне», — со вздохом сказал я. «Пожалуйста, помоги. Я успею посадить росток и выбраться. Мне надо с эльфами разминуться». «Енота возьмешь на воспитание». «Сделаю, что просишь», — произнёс Леший, подумав. Идет, согласился я. Леший прищурился и повернулся ко мне спиной. Я последовал за ним, стараясь не наступать на цветущие растения. Вскоре мы оказались на поляне. Выглядела она, как проплешина среди зеленой растительности. Серое выжженное пятно. «Что здесь произошло?» — осторожно спросил я Лешего. «Магия огня!» — вздохнул он. Леший протянул ко мне руку. Я вложил в его ладонь ключ-корень, и он тут же покрылся листьями и обзавелся еще парой корешков. Хозяин леса снова вручил его мне и указал на поляну. Он хотел вернуть ей первозданный вид. «А почва тут живая?» — уточнил я. «Слой я восстановил, но растения нужны, чтобы он жил». «Понятно». Пробормотал я и принялся руками разрывать землю, потому что подходящих инструментов у меня не было. Когда ямка показалась мне достаточно глубокой, я вложил туда цветущий ключ и осторожно его закопал, чтобы пара листьев осталась снаружи. Выпрямившись, я почувствовал, что кто-то дергает меня за штанину. Я опустил взгляд и увидел маленького енота. Он доверчиво прижимался к моей ноге, явно не собираясь ее отпускать. Пойдем, малыш», — вздохнул я, усаживая енота себе на плечо. За спиной зашуршали деревья. Я обернулся и увидел, что они раздвинулись, указывая мне путь к выходу по одной из неведомых троп. Я улыбнулся. «Спасибо, хозяин леса», — проговорил я. Самое время добраться до гильдии магов и сделать все, чтобы меня там выслушали. Впрочем, я теперь никто и звать меня никак. Значки-то отобрали. Подкрепить свои слова я тоже ничем не смогу. Если только мне не помогут поймать эльфов. Прыгнули они за мной в портал или не стали рисковать, я не знал. Но перестраховаться было не лишним. Начать стоит с академии, где я учился. К своим бывшим студентам преподаватели должны быть расположены. И заодно с духами земли побеседую. Если моя плата за магию их не устроила, то договоримся, чем еще я смогу отблагодарить их за помощь. Енот беспокойно возился у меня на плече. Я взял его на руки, чтобы он не упал. Голодный. Догадался я, взглянув на зверька. Я тоже, но придется потерпеть, пока не выйдем куда-нибудь. Енот как будто понял меня и сразу притих. Дорога вывела меня к тракту. Впереди виднелось пригородное поселение. Я хорошо его знал. Один мой знакомый был родом отсюда, и мы часто отправлялись к нему отдохнуть от учебы. Большие города тоже порой надоедали. Может, он еще здесь? Я уверенно свернул к знакомому дому, надеясь на удачу, и коротко постучался в дверь. Даже представлять не хочу, как я сейчас выгляжу. Никто не открывал. Я постучал сильнее и все-таки добился своего. В доме раздались шаги. «Кого принесло в такую рань?» — послышался ворчливый голос Генри, и я с облегчением выдохнул. Увидев меня на пороге, Бывший однокурсник сразу проснулся. «Дэниел!» Он распахнул голубые глаза и запустил руки в свои длинные светлые волосы. «Я тоже рад тебя видеть», — с кривой улыбкой произнес я. «Можно войти?» «Да, заходи», — несколько растерянно произнес Генри. «Спасибо». Я проскользнул в прихожую и закрыл за собой дверь. «Ну и вид у тебя», — пробормотал Генри. «Ты что, от разъяренных духов спасался?» «Нет, от кое-кого похуже. Мне нужна твоя помощь». Сразу перешел я к делу. «Я бы с радостью поведал, как живу, где устроился и есть ли у меня девушка, но сейчас мне немного не до этого. Во-первых, мне надо срочно попасть в Академию магов. А во-вторых, у тебя есть чем покормить енота?» Едва проснувшийся мак воздуха открыл рот и тут же его закрыл, не найдя слов. «Ну, я тебя могу даже отвезти в академию, это не проблема. Я там аспирантом работаю, а год закончится, и сам преподавать начну», с гордостью сказал он. «Но в часы занятий в академии ловить нечего», покачал головой Генри. «Только после, а это не раньше, чем в четыре часа по «Так долго?» вырвалось у меня. «А до занятий с ними переговорить нельзя?» Генри округлил глаза. «Дэн, да что с тобой?» «Ты в курсе, что всех магов из городов отозвали сюда?» Прямо спросил я его. «Ну, знаю», — неохотно протянул он. «А это здесь при чем?» «А ты знаешь из-за чего?» «Я только получил распоряжение о том, что нам запрещено покидать магический город и его окрестности», — раздраженно произнес Генри. «В дела Гильдии Архимага я как-то не лез», — с сарказмом добавил он. «Ладно, извини», — вздохнул я и взъерошил на себе волосы. «Ближе к вечеру, так ближе к вечеру. Мне потребовалось время, чтобы успокоиться и взять себя в руки». «Дэн», — позвал меня Генри после недолгого молчания. «Что происходит? Ты сам не свой». «Работа такая», — усмехнулся я. И она уже сводит меня с ума. Я бы рассказал, в чем дело, но ты мне просто не поверишь. Да и времени на посиделке, как в старые добрые времена, у меня тоже нет. Возможно, позже. Если меня не убьют. Пока мне нужно встретиться с теми, кто меня учил. Из старого состава кто-нибудь остался? «Практически все», — кивнул Генри. «Чудесно». «А ты где работаешь?» — спросил Генри полиции. И я накопал такое... В общем, теперь мне хотят голову оторвать. В прямом смысле. У Генри снова округлились глаза. Честно скажу, такое бывает нечасто. На моей практике вообще в первый раз. Торопливо ответил я на его невысказанный вопрос. Уточнять, что у меня отобрали значок, и скоро я буду в розыске, я не стал. Если гильдия магов меня выслушает, и согласиться переговорить с королем, я уже буду в недосягаемости от заговорщиков. «Тогда тебе надо как минимум привести себя в порядок и переодеться», заметил Генри. «Когда я прыгал в портал, спасаясь от погони, мне было не до таких мелочей», — с иронией произнес я. «За помощь могу заплатить, если тебя волнует эта сторона вопроса». «Я бы предпочел за свою помощь узнать, что происходит», Не сдавался Генри. Я понял, что выбора у меня нет, и кивнул. «Ладно, только инота покорми», — попросил я. «И енота покормим», — улыбнулся он, с интересом рассматривая зверька.